Глава 18 Лето начинало выдыхаться. Было все время облачно и туманно. Солнце едва появлялось на горизонте. Сосны больше молчали, их ветви пропитались морской сыростью. Наступило время безветрия в предвидении бурь равноденствия. Появились бабочки, которых мы раньше не видели, бархатисто-коричневые и темные, крупнее и тяжелее летних бабочек. Лила лежала в моих объятиях, и никогда еще я не ощущал с такой силой своего присутствия в ее молчании. «Будет о чем вспомнить», — говорила она. «Во всем времени суток худшим врагом для меня были пять часов вечера, потому что воздух становился слишком холодным и песок слишком влажным. Надо было вставать расставаться, разделяться надвое. Была еще последняя хорошая минута, когда Лила натягивала на нас одеяло и немного сильнее прижималась ко мне, чтобы было теплее. К половине шестого море сразу устарело, его голос казался более ворчливым, более недовольным. Тени накрывали нас взмахами своих туманных крыльев. Последнее объятие, пока голос Лилы не замрет на ее губах, полуоткрытых и неподвижных, ее расширившиеся глаза застывали, ее сердце медленно успокаивалось у меня на груди. Я был еще настолько глуп, чтобы чувствовать себя при этом творцом, гордым своей силой. Это чванство исчезло, когда я понял, что моя любовь к леле не может не примириться с какими бы то ни было рамками, не ограничиться сексом, и что ощущение нераздельности постоянно растет, в то время как все остальное съеживается. «Что с тобой будет, когда мы расстанемся, Людо?» Я сдохну. «Не говори глупостей. Я буду подыхать пятьдесят, восемьдесят лет, не знаю. Флюри живут долго, так что можешь быть спокойна. Я буду думать о тебе, даже когда ты меня покинешь». Я не сомневался, что сохраню ее, и не знал еще, насколько смехотворной была подоплека моей уверенности. В этой вере в собственную мужественность отражалась вся наивная гордыня моих восемнадцати лет. Каждый раз, как я слышал ее стон, я говорил себе, что это моя заслуга и что никто не может сделать лучше. Конечно, это были последние проявления моей подростковой наивности. «Не знаю, надо ли мне и дальше быть с тобой, Людо. Я хочу остаться собой». Я молчал. «Пусть она продолжает искать себя. Она найдет только меня». Вокруг нас сгущалась тьма. Крики чаек доносились издалека и походили уже на воспоминания. «Ты не права, дорогая. мое будущее обеспечено. Благодаря престижу дяди я почти уверен, что получу хорошее место в почтовом ведомстве в Калери, и ты сможешь, наконец, узнать настоящую жизнь». Она засмеялась. «Так, теперь в ход пошла классовая борьба. Дело совсем не в этом, Людо. А в чем дело, в Хансе? Не будь вульгарным». Ты меня любишь, да или нет? Я тебя люблю, но это еще не все. Я не хочу стать твоей половиной. Знаешь, это ужасное выражение. Где моя половина? Вы не видели мою половину? Я хочу, встретив тебя через пять, через десять лет, почувствовать удар в сердце. Но если ты будешь возвращаться домой каждый вечер, с года в год, удара в сердце не будет, будут только звонки в дверь. Она откинула одеяло и встала. Иногда мне еще случается спрашивать себя, что стало с этим старым одеялом из Закопаны. Я оставил его там, потому что мы должны были вернуться, но мы не вернулись.